Глава 12. 17 дней, 5 часов с начала эксперимента. Когда техники восстановили удаленные записи и Кирсанова превратилась в подозреваемую, Дима предложил привести для допроса столичного полиграфолога. Поскольку дело имело широкий резонанс, местное начальство отнеслось к его просьбе с пониманием. Катя не до конца понимала, что происходит — Она молча наблюдала, как подтянутый мужчина в сером костюме и стильных очках подключал к ней датчики. «Постарайтесь расслабиться, насколько это возможно, и не закрывать глаза», — проинструктировал он девушку. Она кивнула. «Волнуются абсолютно все, это нормально. Это не отразится на ваших ответах. Ну что, начнем?» Полиграфолог включил запись. По экрану побежала цветная диаграмма. За допросом из соседней комнаты наблюдали Сергей, Дима и пара сотрудников опергруппы. На монитор для них вывели показатели полиграфа и крупный план Катиного лица. После череды стандартных вопросов и калибровки полиграфолог перешел к сути. Вы знали, что остальные участники эксперимента причинили вред вашему отцу, Виталию Кирсанову? Нет. Я узнала об этом только в эксперименте. Цветные диаграммы немного изменили свой узор, и полиграфолог сделал пометку. «Вы избавились от телефона, который дали вам участники?» «Нет». Голос Кати надорвался, на лбу появилась испарина. «Он остался в шахте, я говорила». Полиграфолог положил перед Катей фотографии Степана и профессора. «Вы вступали в преступный сговор со Степаном Авдеевым или Виктором Мещерским?» «Нет». Диаграмма на мониторе в соседней комнате ускорилась. Сергей нервно отодвинул Скворцова, загораживающего ему обзор, и подошел ближе к стеклу. «Это Степан Авдеев помог вам обеспечить алиби?» — продолжал полиграфолог. Диаграмма размашисто скакала по экрану с большой амплитудой. «Нет, я не знаю, кто это. Я была в кладовке. Я все это время была в кладовке!» Радостный Брындин толкнул Диму в бок, но он не обратил на это внимания, так как, не отрываясь, смотрел на Кирсанову. Катя всхлипнула. Полиграфолог задал финальный вопрос. «Вы причастны к убийству участников эксперимента?» В допросный эхом донесся звук ссыпающегося магнитного песка. Катя глубоко вздохнула и закрыла глаза, а затем посмотрела на полиграфолога. «Нет, я к этому не причастна», — четко проговаривая каждое слово, произнесла она.